Дверь, украшенная старомодным орнаментом, открылась перед Татсу и проскользив в бок и войдя в стену, чтобы скрыть своё игривое настроение, Татсу натянул на лицо горькую улыбку. Он понял, что незаконные нарушители, Татсу не замечал, что сам тоже является незаконным нарушителем, не смогли открыть дверь, потому что они пробовали её лишь толкать и тянуть. Прямо за дверью стояла Минами, узнав Татсу, она учтиво поклонилась, изнутри комнаты к ним элегантной походкой подошло Миюки. Она не спешила, видимо, понимая, что находится под взглядами других людей. «Большое спасибо за спасение от опасности». На вид этой ситуации была не особо опасной, это просто были слова вежливости. «Похоже, вы тут более чем безопасности». Все благодаря тому, что Тация сама добрался так быстро. На этот раз уже была неформальная фраза, а истинные чувства юки Она и не сомневалась, что Тация придёт ей на помощь, но когда она действительно увидела его лицо... Её начал переполнять нарастающий восторг. Более того, Миюки была счастлива, что Тация пришёл намного раньше её ожиданий. Она нескрываемо излучала это чувство. Это было непринуждённо. Она, можно сказать, испускала ауру счастья. Каким-то образом, безо всяких слов, комнату заполнила атмосфера неподвижности. Первыми, кто очнулся от этой сладкой тюрьмы, была ещё одна пара волшебников, мастера-слуга. «Извините, благодарим за спасение от опасности. Шиба сама». «Примите мои извинения, что вас тоже благодарю так поздно». Вежливая речь звучала немного неуклюже, почему-то от неё было впечатление актёрской игры. «Меня зовут Цунасима, это Цунага. Цунага-сан, ты тоже поблагодари». Следуя указаниям Цунасимы Дзё, Цунага вышла вперёд. Она двинулась от Цунасимы Дзё и Миюки. Та моментально приключился из неподвижного состояния на максимальную скорость. Он руками оттолкнул ногу назад... Цунага, которая пыталась схватить Миюки, обхватив руками вокруг шеи, упала, перекувыркнувшись от удара. «Не двигаться! Минами!» Прозвучали одновременно голоса Цунасимы и Тацуи. Цунасима схватила непричастную учницу и приставила к её шее нож. Минами, следуя команде Тацуи, потащила Миюки назад, а сама встала на её место, закрыв её своей спиной. Таца позвал Минами именно для этого. «Если две нетесты, я не ручаюсь за безопасность этой!» то я не ручаюсь за безопасность этой непричастной девочки, наверное, хотела сказать Сносима. Однако Татсу полностью проигнорировал её слова. Он выпустил магию, попытавшуюся навредить Миюке Цунагу. Миюке и Минами были не единственными, кто услышал иллюзию звука разбившегося стекла. Это был звук разрушения магического барьера. Падая, Цунага окружила себя барьером. Это его разложило магия Татсу. Не показывая это на лице, Татсу вспомнила о своём большом подозрении... Когда он отталкивал Цунагу, его рука почувствовала что-то ещё, кроме её тела. В этот момент за одно мгновение был развернут магический барьер, который он стёр, активированный с ладони магией разложения. После этого, слегка толкая рукой, он добавил к атаке небольшую волну псионов высокой степени сжатия. Барьерная магия разрушилась, и ожидалось, что под потоком псионов тацу и дальнейшее создание магии не должно получиться. Псион другого волшебника — постороннее загрязнение. Псионы, текущие по телу и существующие в подсознании зоны расчёта магии, отделены друг от друга, но не являются полностью независимыми. Когда последовательность активации выводится из кат, она считывается зоной расчёта магии, проходя через тело посредством псионовой сети. Когда там есть что-то инородное, вроде потока чужих псионов, то активация магии сразу после этого должна быть невозможна. Но несмотря на это, пытающаяся встать Цунага развернула магический барьер, Если смотреть в хронологическом порядке, то можно было увидеть, что магия была построена сразу после вливания Тации псионов. Необязательное использование магии будет невозможным, когда тело парализовано, но она на вид не была волшебником, который на такое способен. Пока Тация приводил в порядок свой разум, наполненный сомнением, он не стоял без дела. Он поднял правую руку и выпустил узкий поток псионов во всю ещё лежащую Цунагу. Прерывание заклинания. Изначально оно использовалось, чтобы сдувать последовательность магии, но если использовать поток псионов повышенной проницаемости, то он показывает эффект, схожий с вливанием псионов при контакте. Тело Цунаги дернулось ещё раз, после чего окончательно перестало двигаться. Похоже, она потеряла сознание. Если она ударилась головой или была нагрузка на сердце, то есть вероятность, что она может умереть. Несмотря на то, что последствия могут стать неприятными, он всё равно использовал усиленную дальнобойную версию прерывания заклинания И похоже, она сработала. Размышляя об этом, Татсо шагнул в сторону Ценосимы. Из шеи заложницы потекла кровь, но не захлестала фонтаном, а лишь немного просочилась. Сбалансированное использование силы в такой ситуации говорило о том, что её внешность и опыт не соответствуют друг другу, либо о том, что она прошла специальные тренировки. Но, к её сожалению, это не имело значения. В этом месте для Татсо и только Миюки имело значение как заложник. Используя жизнь Минами как щит, он отдал предпочтение нейтрализации врага. Хоть Минами может дать отпор большинству врагов, но если Миюки всё-таки взяли бы в заложники, она бы вместо того, чтобы противодействовать магии не волнуя за сохранность врага, просто бы превратила его в ледышку. Несомненно, тактика захвата заложника против Тации была не самым умным выбором. Тация попытался выстрелить псионовым снарядом в волшебницу, назвавшуюся Цуносимой, но в этот момент он заметил, что Цуносима и заложница окружены магическим барьером. Тация не смог сдержать удивление, В женщине, назвавшейся Цнасимой, не было признаков активации барьерной магии. Откуда? Кто-то формировал вокруг этой волшебницы магический барьер, другого на ум ничего не приходило. Магический барьер исчез. Левая рука Тации протянулась к ножу Цнасимы. Стоило ему схватиться за лезвие ножа рукой, как оно развеялось в пыль. Оба последних явления были результатом магии разложения Тации, засевшая у него в голове сомнения не было препятствием к сражению. Тацо схватил Цунасиму за правое запястье и вывернул его наружу. Цунасима вместо того, чтобы вырываться, прыгнула и в коврог в воздухе. Тацу отпустил её руку и схватил вместо этого заложницы, подтащив к себе, после чего подтолкнул её к стоящей сзади Минами. Минами помогла пошатнувшейся и готовой упасть заложнице устоять на ногах, поддержав её. Тацо замахнулся ногой сбоку по приземлившейся Цунасиме, но до удара успел сформироваться магический барьер. Не обращая внимания, Тацо нанёс удар. В момент касания барьера ногой он разбился, контролируя одновременно магию и тело, Тация поразил Цуносиму ногой в грудь. В отличие от Цунаги он уже не сдерживался. Сердце Цуносимы остановилось, а ритмия сердца от удара. В тот же момент, когда волшебница упала на пол, Тация сделал ей в грудь разряд электрошоковой магии. Выполненный с помощью мгновенного вызова слабый электрический разряд сыграл роль дефибриллятора, и, к счастью, сердце женщины возобновило необходимую для поддержания жизни активность. Цукаса приоткрыла плотно зажмуренное веко. Она могла использовать свою магию даже с открытыми глазами, но она ощущала, что точность магии повышается, если частично заблокировать пять чувств или некоторые из них. Поэтому она обычно закрывала один глаз, когда требовалось заставить магию в место, отдалённую от своей текущей позиции. Беспощаден, даже если противник женщина. Она сидела в своём отдельном кабинете, поэтому она разговаривала вслух сама с собой, не беспокоясь, что её услышат. И всё же, чтобы в один момент сломать мой магический барьер, хотя его мощность была ниже, потому что он использовался не в оригинальной форме, но, похоже, теперь моя уверенность в себе значительно упала. Сукаса приклеила себе на лицо фальшивую улыбку и слегка помахала головой. Нет, как и следовало ожидать, его следует признать волшебником Йотсубы. В любом случае, что это за магия сломала мой барьер? Казалось, что сама последовательность магии была уничтожена. Не может же быть, что это рассеивание заклинания. Цукаса ещё раз отрицательно помахала головой, на этот раз с улыбкой, осмеивая у себя. Неважно, насколько это кажется похожим, это точно не она. Эта магия может существовать только в исследовательской лаборатории, она не может преуспеть в настоящем сражении. Однако этот смех над собой хоть и предназначался для неё самой, но от него было впечатление, что он всё-таки предназначен для кого-то другого. Однако похоже, что даже волшебник Юцуба оказался не в состоянии нейтрализовать магию в состоянии ожидания. Но если бы он мог воздействовать на меня с такого расстояния, он был бы уже не в категории волшебников. Это был бы монстр, превосходящий людей». Сукасы перевела взгляд на изображение с камеры наблюдения. Татсуя сидел на корточках рядом с Носимой. Камера, находящаяся в коридоре, лишь заглядывала внутрь безопасной комнаты через открытую дверь, и по виду Татсуи со спины было непонятно, что он делает. «В этой стране нет места тем, кто превосходит людей. Если ты окажешься монстром нечеловеческой природы... то жаль, на тебе придётся исчезнуть. «Не уйти, а исчезнуть!» Цукаса прошептала эти слова изображению Тации на дисплее настолько нежным голосом, насколько могла. Тация присел на корточке рядом с побеждёнными волшебницами и принялся искать следы магии. Те магические барьеры создавали не эти женщины, волшебника, активировавшего эту барьерную магию, не было даже во всём этом здании. Удалённая магия с точно заданной целью активации. Первое, что пришло в голову, что этих женщин использовали как точку передачи магии магические приёмы, использующие людей в качестве точки передачи магии хоть и редкие, но в них нет ничего удивительного. Всего два месяца назад он видел, как сообщник Гудзе, оператор древней магии, использовала молодого гуманиста в качестве точки передачи для призыва и управления магией Диэс. Однако на этих волшебницах он не обнаружил печати, несущих сигнал магической идентификации. Даже своим взглядом он не мог найти никаких следов. Значит ли это, что координаты в информационном измерении противник вычисляет по информации с изображения? Технически это было возможно. Более того, используемый самим Татсу Третий Глаз для помощи в прицеливании использовал изображение со стратосферных камер низкоорбитального спутника. К тому же сейчас у Татсу было странное чувство, что за ним наблюдают через камеру наблюдения. «Волшебник, создававший барьеры, не могу его отследить. Следы слишком слабые». Элементальный взгляд Тацию тоже не всемогущ. Довольно сложно выяснить личность агента, старательно завершившего своё дело, не оставляя информационных следов. Возможно, он смог бы, если бы задействовал способность на сто процентов, но в текущей ситуации это было невозможно. «Тация сама?» Миюки позвала Тацию беспокойным голосом. Похоже, её беспокоило, почему у него такое мрачное лицо. «Не волнуйся. Здесь, похоже, всё закончилось». Тация встала и улыбнулся Миюки. «Тация Та улыбнулась ему в ответ. «Минами!» «Да, Та Цесама». Минами уже вернула ставшую заложнице девушку её охране и, услышав, что её позвали, подошла и встала позади Миюки. «Свяжись с полицией. Я пойду поищу раненых. На это время доверяю Миюке тебе». «Слушаюсь. Положитесь на меня». «Миюки, я выйду ненадолго». «Да, Та Цесама. Будь осторожен». Не показав виду, что она чуть было не сказала рефлекторно, они сама... Миюки поклонилась возрасту и манере.